Глава четвертая. Голос тоннелей. Неверный свет фонаря в руках командира бродил бледно-желтым пятном по стенам тоннеля, лизал в влажный пол и бесследно исчезал, когда фонарь направлялся вдаль. Впереди была глубокая тьма, жадно пожиравшая слабые лучи карманных фонарей. Уже на расстоянии десяти шагов Занудно и тоскливо поскрипывала дрезина, катаясь в никуда. И рвали тишину тяжелым дыханием и мерным стуком подкованных сапог, идущие за ней люди. Все южные кордоны уже остались позади. Давно помергли за спиной последние отцветы их костров. Территория ВДНХ закончилась. И хотя участок между ВДНХ и Рижской считался в последнее время практически безопасным,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 Наконец командир, не оборачиваясь, сказал, «Ладно, ребята, слезайте, меняйтесь местами, половину прошли». Артем, переглянувшись с Женькой, спрыгнул с дрезины, и оба они, не сговариваясь, сели на рельсы, хотя должны были заняты места впереди и позади нее. Командир посмотрел на них внимательно и сказал сочувственно, «Сопляки! Сопляки! Сопляки!» с готовностью признал Женька. «Вставайте, вставайте! Нечего рассиживаться, труба зовет! Я вам сказочку хорошую расскажу. Мы вам тоже всякого рассказать можем», уверенно заявил Женька, не хотя поднимаясь. «Я-то ваши все знаю про черных там, про мутантов, про грибы эти ваши, конечно, но есть и пара таких, о которых вы ничего не слышали. Да, это может и не сказки никакие». Только вот поверить никто не может. То есть бывали такие, кто пытался проверить, но вот что они выяснили, поведать нам они уже точно не смогут. Артему казалось достаточно этого выступления, чтобы у него открылось второе дыхание. И сейчас для него имело огромное значение любая информация о том, что начинается за станцией «Проспект Мира».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 Так рассказывайте всякие байки друг другу. Кто где был, кто там все придумал сам. Один другому переврал то, один другому переврал то, что ему другой нашептал. Третий, который в свою очередь приукрасил историю, услышанную за чаем от четвертого, а выдавал то за собственные приключения. Вот в чем главная проблема метро. Нет надежной связи, нет возможности быстро пробраться из одного конца в другой.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 Недоуменно спросил Женька. «Натуральные фашисты?» «Когда-то давно, когда мы еще жили там», командир показал пальцем вверх, «были такие, бритоголовые были, и еще такие некоторые назывались РНЕ, и другие против миграции какие-то, ПНИ, и еще всякие разные, такая уж была в то время мода. Шут знает, что эти сокращения значат, сейчас уже и не помнит никто».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 Четвертый или пятый, что-то около того. Дальше пока вроде не лезут, но историю 20 века наше поколение еще помнит. Да что фашисты, ведь мутанты эти с филевской линии между прочим, существуют на самом деле. А черные наши чего стоят? И есть еще разные сектанты, сатанисты, коммунисты, кунцкамера, просто кунцкамера.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 а остальных позвали к костру. «Про фашистов и про рейх я еще ничего не слышал», — сказал Артем. «Мне рассказывали, что где-то в метро фашисты есть», — ответил Женька. «Но только говорили, что они на Новокузнецкой». «Кто рассказывал?» лёха говорил», — неохотно признался Женька. «Он тебе много еще чего интересного рассказывал», — напомнил артём «Но фашисты ведь и вправду есть».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 что решение приходилось принимать срочно, на ВДНХ у Артема совершенно не оставалось времени обдумать свой путь к полюсу. Дома он бы мог расспросить об опасностях знакомых челноков, не вызвав ничьих подозрений, спрашивать о дороге к полюсу у Женьки, а тем более у кого-то другого из отряда артём не хотел, так как прекрасно понимал, что это неизбежно вызовет подозрение а у Женька точно поймет, что артём что-то затевает. друзей,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 самого обширного хранилища информации ушедшей эпохи. Сотни тысяч книг на десятках языках, охватывающих невероятно все области, в которых когда-либо работала человеческая мысль, и накапливались сведения. Сотни тонн бумаги,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 Артем уткнул палец в карту и провел им по линиям, если спускаться от проспекта Мира направо по кольцу, всего через две станции, принадлежащие Гандзе, он вышел бы к Курской, там можно бы сделать пересадку на Арбатско-Покровскую линию, а оттуда уже рукой подать до Арбатской, то есть до самого полюса. Правда, на пути вставала площадь революции, отданная после войны красной линией, в обмен на библиотеку имени Ленина. Но ведь красные гарантировали свободный транзит всем путникам, и это было одним из основных условий мирного договора. И так как Артем вовсе не собирался выходить на саму станцию, а только хотел последовать мимо, то его по идее должны были беспрепятственно пропустить. Поразмыслив, он решил пока остановиться на этом плане и попытался по пути разузнать подробности о тех станциях, через которые ему предстояло пройти. «Если же что-то не заладится, — сказал он себе, — всегда можно будет найти запасной маршрут. Всматриваясь в переплетение линий, и обилие пересадочных станций, Артем подумал, что командир, пожалуй, слегка перегибал, живо описывая трудности даже самых коротких проходов по метро. Например, можно было спуститься от проспекта Мира не направо, а налево. Артем провел пальцем вниз по кольцу, до Киевской, а там через переход, либо по Филевской, либо по Арпадско-Покровской линии. Лишь два перегона до Полиса.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 так и подмывало, этот страх и неуверенность преследовали его всегда, да и не только его. Любому одинокому путнику знакомо это ощущение, придумали даже особое название – страх тоннеля. Когда идешь по тоннелю, особенно с плохим фонарем, всегда кажется, что опасность прямо за твоей спиной. Иной раз это чувство так обостряется, что затылком ощущаешь чей-то тяжелый взгляд, или не взгляд даже, кто знает. что или что там, и как оно воспринимает мир. И так бывает, невыносимо гнетёт, что не выдерживаешь, повернёшься молниеносно, ткнёшь лучом в черноту, а там никого, тишина, пустота. Всё вроде спокойно, но пока смотришь назад, до боли в глазах вглядываешься во тьму, оно уже сгущается за твоей спиной опять, и хочется снова метнуться вперёд, посветить фонарём в тоннель.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 «Не бойся, я смотрю!» – одобряюще крикнул Артем замыкающему. Тот кивнул, но через пару минут не выдержал и снова оглянулся. «Трудно! У серёги один знакомый. Вот именно так и съехал!» – тихо сказал Женька, сообразив, что Артем имеет в виду. У него, правда, причина была более серьезна.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 Командир дал знак остановиться, чтобы не мешали скрип дрезин и грохот сапог. Руки его поползли к автомату. Он стоял неподвижно и напроженно вслушивался. Повернувшись к тоннелю одним ухом, странный звук был тут как тут. Артём теперь слышал его отчетливо. И чем яснее он становится, тем внимательнее Артём всматривался в лицо командира, пытаясь понять, слышит ли тот все, то...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 Ничего не оставалось, как вернуться на место. Он честно пытался убедить себя, что шепот ему только показался. Это все от напряжения. Пытался расслабиться и не думать ни о чем. Надеясь, что вместе с тревожно мечущимися мыслями из головы удастся выкинуть и этот чёртов шум. У него получилось на некоторое время остановить свои мысли. Но в опустевшей на мгновение голове звук стал глубоким, более громким и ясным.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 «А ничего не слышишь?» — с боязливой надеждой спросил Артём. «Не, слышать не слышу, но как-то давит», — шепнул в ответ Женька. И от прежней иронии в его голосе не осталось и следа. звучание звучании достигло апогея, и тут Артём понял, откуда оно идёт. Одна из труб проложенных вдоль стен тоннеля и заключавших в себе коммуникации, и чёрт знает ещё что...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 «Давайте здесь это, привал сделаем, а то мне что-то нехорошо, в голове муть какая-то!» Он нетвёрдыми шагами приблизился к дрезине, чтобы присесть на край, но не дойдя шага, вдруг мешком повалился на землю. Шенька растерянно глядел на него, растирая уши уже двумя руками, не двигаясь с места. Кирилл почему-то продолжал идти дальше в одиночку, как будто ничего и не случилось, никак не реагируя на окрики. Замыкающий сел на рельсы и неожиданно по-детски беспомощно заплакал. Луч фонаря уткнулся в потолок тоннеля, и освещенная снизу картина стала еще более зловещей. Артем запаниковал. Очевидно, из-за всего отряда рассудок не помутнился только у него, но звук стал совершенно нестерпимым, не давая сосредоточиться ни на какой хоть столь-нибудь сложной мысли. Артём в отчаянии заткнул уши, и немного помогло. Тогда он с размаху влепил пощечину Женьке с одуревшим видом тревшему уши и прорал ему, стараясь заглушить шум, забыв, что тот был слышен только ему.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 тряся головой, и через доли секунды словно очнулся и открыл глаза, не понимающие, глядя на Артёма. Ослепленный фонарём, он почти ничего не видел, и обратно к дрезине Артёму пришлось тащить его за руку. На дрезине лежало бездыханное тело командира. Рядом сидел Женька, с тем же тупым выражением на лице. Оставив Кирилла у дрезины, Артём бросился к замыкающему, продолжавшему плакать, сидя на рельсах, посмотрев ему в глаза. Артем встретил взгляд, полный боли и страдания. И таким острым было это ощущение, что он отшатнулся, почувствовав, что у него против воли выступают слезы. «Они все, все погибли. Им было так больно!» – разобрал Артем сквозь рыдание. Артем попытался поднять замыкающего, но тот вырвался и неожиданно зло выкрикнул. «Свиньи! Нелюди!»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 «А ты потом отпустишь меня назад к ним?» «Даю слово, что если ты захочешь вернуться, я отпущу тебя обратно», заверил артём и пока его собеседник не успел одуматься, потянул его к дрезине. поставив замыкающего механически повинующегося женьку и кирилла к рычагам взгромоздивна приходящего в сознание командира посередине артём встал во главе отряда нацелив автомат в темноту и быстрым шагом пошел вперед сам себе удивляясь он слушал, как катилась вслед за ним дрезина.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 и только тер себе пальцами виски в недоумении, осматриваясь вокруг. Зашевелился и с глухим стоном приподнялся командир, жалуясь, что раскалывается голова. Через полчаса можно было двигаться дальше. Кроме артёма никто ничего не помнил. Знаешь, тяжесть такая вдруг навалилась в голове. Муть, и как-то так раз и погасло все. Было со мной такое однажды. От газа в одном тоннеле Далеко отсюда Но если газ, так он должен по-другому действовать На всех сразу, не разбираясь А ты, вс... а ты все ты этот звук свой слышал Да, странно все это, чего и говорить Размышлял вслух командир И вот то, что Никита ревел «Слышь, Васильич, кого ты жалел-то?» Спросил он у замыкающего «Черт его знает, не помню я»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 Нечего посреди тоннеля торчать. Сначала доберемся, потом все обсудим. Нам еще как-то возвращаться надо будет. Хотя, что захадывать наперед? В такой денек, дай бог, хотя бы куда-то попасть. Поехали! Заключил командир. Слышь, артём давай со мной пойдешь. Ты у нас вроде герой сегодня, неожиданно добавил он. Женька, несмотря на протесты, остался на рычагах с Никитой Васильевичем.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 продолжал он, опасливо поглядывая на змеиное переплетение трупов вдоль стен тоннеля. До Рижской оставалось совсем немного, через четверть часа замерцали вдали от цветы костра у заставы. Командир замедлил ход и фонарем дал условный знак. Через кордон их пропустили быстро, без проволочек и дрезина вкатилась на станцию. Рижская была в лучшем состоянии, чем Алексеевская,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 патрули были одеты в старый поношенный камуфляж, который все же, который все же смотрелся внушительнее чем разукрашенные ватники на алексеевской. Гостям выделили отдельную палатку. Теперь скорого возвращения не предвиделось. неясно было, что за новая опасность кроется в тоннеле и как с ней справляться.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 И расстилали брезент неподалеку на путях. Разделывали свиную тушу. Резали клещами на куски моток сальной проволоки, что предвещало шашлыки. Стены здесь были необычные не мраморные, как на ВДНХ и Алексеевской, а выложенные с и красной плиткой. Сочетание это должно быть когда-то смотрелось довольно весело. Теперь правда, кафель и штукатурку покрывал слой копоти и жира, но все равно чуть-чуть прежнего уюта сохранилось. А самое главное, на другом пути стоял наполовину погруженный в тоннель настоящий поезд. Правда, с выбитыми окнами и раскрытыми дверями. Поезда встречались далеко и не в каждом перегоне, и не на каждой станции. За два десятилетия многие из них, особенно те, застряли в тоннелях. И для жизни пригодны не были. Люди постепенно растащили по частям, приспосабливая колеса, стекла и обшивку под какие-то надобности. На каждой станции свои. Вот чем говорил Артему, что на Ганзе один из патрулей даже специально... Отчистили от поездов Чтобы товарные и пассажирские дрезины Могли беспрепятственно двигаться Между пунктами исследования. Также по слухам Поступили и на красной линии В тоннеле по которому они шли От ВДНХ до проспекта Мира Не оставалось ни одного вагона Как раз это скорее всего вышло случайно Стали понемногу собираться местные Из палатки вылез заспанный Женька Через полчаса подтянулись Здешнее начальство с командиром Артемова отряда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 но некрепкость в виду кожаной куртки виднелась теплая тельняшка. Ничего подозрительного Артему углядеть не удалось. По виду его собеседник походил на обычного челнока, каких на Рижской было пруд пруди. «Кто?» «Да вот ваш бригадир и рассказал», кивнул тот на сидевшего поотдаль и оживленно обсуждавшего что-то с коллегами командира. «Ну я неохотно признался артём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 Очень настроение поднимало, говорят. «Так как тебя там?» Снова поинтересовался мужик. «Артем!» «Слушай, Артем, а вы когда назад возвращаетесь?» Допытывался Бурбон, заставляя Артема сомневаться в нем все больше. «Не знаю я. Теперь никто точно не скажет, когда мы обратно пойдем. Если вы слышали, что с нами произошло, должны сами понимать», недружелюбно ответил артём «Слушай!» «Называй меня на «ты». Я не настолько тебя старше, чтобы тут это... Короче, я спрашиваю то». «Дело у меня к тебе, пацан. Не ко всем вашим, а именно к тебе. Типа лично. Мне это самая помощь твоя нужна. Понял?» «Ненадолго». Артём ничего не понял. Говорил лужик сбивчиво. И что-то в том, как он выговаривал слова, заставляло Артёма внутренне сжиматься.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 «Западло им туда идти почему-то. Короче, думаю, что там такая же байда, что и у вас было. Я как вашего бригадира послушал, так сразу и это, типа понял. Но линия ведь та же, и трубы те же». Тут Бурбон резко обернулся через плечо, проверяя, наверное, не подслушивает ли кто. «А тебя эта байда не берет», — продолжил он тихо. «Понял».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 «Ты хочешь, чтобы я тебя провел через этот тоннель? Чтобы я вывел тебя к Сухаревской?» «Ну, типа того!» — с облегчением кивнул Бурбон. «Не знаю, слышал ты или нет, но там за Сухаревской тоннель типа. Еще почище этого. Такая дрянь. Мне еще там как-то пробираться придется. А тут еще эта байда с пацанами вышла».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 «Как платишь?» – решил для видимости поломаться Артём. «Как хочешь, вообще валютой!» Бурбон с сомнением посмотрел на Артёма, пытаясь определить, понимает ли тот, о чём идёт речь. «Ну типа патроны к калашу. Но если хочешь жратвой там, спиртом, дурью...» Он подмигнул. «Тоже можно устроить?» «Не, патроны нормально. Две обоймы, ну и еды, чтоб туда и обратно». «Не торгуйся», — как можно более уверенно назвал свою цену Артем, стараясь выдержать испытующий взгляд Бурбона. «Деловой», — с неясной интонацией отреагировал тот. «Ладно, два рожка к калашу и жратвы, ну ничего», — невнятно сказал он, видимо, сам себе. «Оно того стоит». «Ладно, пацан, как тебя там, артём Ты иди, пока спи, я за тобой зайду скоро, когда тут весь бардак уляжется».